Август Дерлет Итакуа Один китайский философ, живший много лет назад, сказал, что в истину, какой бы простой и очевидной она ни была, всегда трудно поверить, ибо человеческая жизнь настолько сложна, что самую простую истину уже не замечают. Можно сказать, что странное происшествие Связанные с появлением «снежной твари» и «таква», как нельзя лучше иллюстрирует данное высказывание. Весной 1933 года в газетах появилось несколько весьма туманных и пугающих сообщений, касающихся странных поверий некоторых индийских народов, а также явного непрофессионализма констебля Джеймса Френча из королевской северо-западной конной полиции исчезновение некоего Андри Люка и последующего исчезновения констебля Френча. Затем пресса подняла шум по поводу опубликования письменных показаний Джона Делхаузи, командира дивизии Королевской северо-западной конной полиции со штаб-квартирой в Колд-Харбор, провинция Манитоба, появившихся в печати 11 мая. То есть сразу после скандалов, связанных с действиями констебля Френча, и расследованием дела Анри Люка. И, наконец, получила широкое распространение, при том, что никто не говорил об этом открыто, совершенно неправдоподобная история о какой-то снежной твари, повелителе белого безмолвия, земли, где под холодным бескрайним небом лежат вечные снега. Между этими, на первый взгляд, никак не связанными между собой сообщениями, над которыми так потешалась пресса, Тем не менее, имелась некая зловещая связь. На свете существуют ужасные вещи, о которых простому человеку лучше не знать. Именно это открытие сделал Констебль Френч. А немного позднее, 11 мая, и Джон Делхаузи, написавший следующее. «Данное заявление я делаю помимо собственной воли, в ответ на несправедливую критику, обрушившуюся на меня в связи с расследованием дела Люка». Пресса упрекает меня в бездеятельности и уверяет, что Анри Люка не мог просто выйти из дома и исчезнуть, хотя на самом деле все было именно так. Тем, кто не знаком с результатами расследования, проведенного Джеймсом Френчем, констеблем Королевской северо-западной конной полиции, хочу пояснить. В ночь на 21 февраля сего года, когда поднялась легкая вьюга, Анри Люка вышел из своей хижины, расположенной на окраине городка Колд Харбор и с тех пор не появлялся. Один из соседей видел, как Люка направился в сторону старой дороги Аласи. После этого он исчез. Через два дня Шурин Люка, Рэнди Маргейт, заявил об исчезновении родственника. Расследовать данный случай было поручено констеблю Френчу. Через две недели я получил его письменный отчет. Позвольте заявить, что, несмотря на мнение прессы и общественности, Я считаю тайну исчезновения Люка разгаданной. Однако разгадка оказалась столь невероятной и ужасной, что было решено не предавать ее огласке. Данного решения мы придерживались вплоть до этого дня, когда стало ясно, что обнародовать эти сведения необходимо, дабы поставить заслон потоку несправедливой критики в адрес нашего полицейского управления. Прилагаю последний отчет констебля Джеймса Френча. «Колд Харбор», 3 марта 1933 года. «Сэр, мне стоило больших усилий составить данный отчет, поскольку я вынужден описывать события, против которых восстают само мое существо и мой рассудок, говорящие мне, что об этом нельзя писать, что этого не может, не должно быть. И тем не менее, о господи, все это было на самом деле». Да, все произошло так, как нам рассказывали. Люка вышел из своего дома и исчез. Никто не знал, куда он пошел. Никто не знал, кто притаился в лесу, поджидая его. Я приехал в Колд-Харбор 25 февраля и сразу направился в хижину Люка, где встретил Маргейта. Тот смог рассказать мне немного. Живет он в соседнем городке, поэтому об исчезновении родственника узнал только через два дня после чего сразу обратился в полицию. После беседы со мной Маргейт отправился домой, в Нависо-кэмп, а я пошел к соседу Люка, тому, кто последний видел его живым. Сосед оказался человеком неразговорчивым, и мне стоило больших трудов его понять, поскольку он наполовину индейц. к тех индейцев, которых еще много в здешних краях. Он показал мне место, где в последний раз видел Люка, и сказал, что видел на снегу его следы, которые внезапно оборвались. Индеец был крайне взволнован. Затем, глядя на лес, окружавший место, где мы находились, и запинаясь, внезапно добавил, что, конечно, во всем виноват снег, закрывший остальные следы. Откуда здесь взялся снег, сказать не могу, поскольку местность была открытой и продувалась ветром, и снега на земле почти не осталось. Впрочем, кое-где следы люка еще были видны. В том месте, где он исчез, они обрывались. Остались только следы Маргейта и кого-то еще. В свете последующих событий хочу обратить ваше внимание на этот факт. Люка исчез именно в том месте. Совершенно очевидно, что в свою хижину он не возвращался. Он исчез так бесследно, словно его никогда и не было. Тогда я попытался и пытаюсь до сих пор объяснить себе, как мог исчезнуть человек, не оставив ни единого следа. Сколько я не раздумывал, объяснение нашлось только одно, причем самое невероятное. Я выскажу его немного позднее, поскольку прежде хочу обратить ваше внимание на некоторые важные факты. Вероятно, вы помните, что в прошлом году странствующий проповедник отец Брисбуа дважды сообщал нам об исчезновении из Колд-Харбор нескольких индейских детей. Однако сразу после этого приходило известие, что ребенок вернулся. Проведя в этом городке всего один день, я выяснил, что дети вовсе не возвращались. Что в Колд Харбор до сих пор случаются странные исчезновения людей, о которых никто не сообщает. И что исчезновение Люка – звено той же самой цепи. При этом Люка оказался первым белым человеком из исчезнувших. Эта информация произвела на меня весьма неблагоприятное впечатление, поскольку я понял, что имею дело с крайне трудным и запутанным случаем. Итак, излагаю факты в порядке их значимости. Первое. Люка недолюбливали все соседи. Он постоянно задирал индейцев. А однажды, в пьяном виде, принялся поносить их религию. Я считал это вполне достаточным мотивом для убийства. Но, как оказалось впоследствии, я ошибался. Второе. Индейцы, живущие в Колд Харбор, крайне неохотно идут на контакт. Одни из них держатся боязливо, другие – угрюмо. Третьи – вызывающе и даже агрессивно. Один из них, шаман по имени Три Шапки, на мой вопрос ответил. Есть вещи, которые человеку знать не положено. Одна из них – Итакуа, бог, видеть которого могут лишь те, кто ему поклоняется. Но увидеть его – Значит, умереть, замерзнуть глубокой ночью. Больше я от него ничего не добился. Скоро вы увидите, что в словах индейца был определенный смысл. Третье. Здесь поклоняются каким-то древним богам и справляют странные ритуалы. Слухи о существовании некой связи между огромными кострами, которые местные жители разжигают в лесу недалеко от дороги Аласси внезапными снежными бурями и исчезновением людей навели меня на одну мысль – побольше узнать о древней религии местных индейцев. Сначала я думал, что их боязливое почтение по отношению к лесу и снегу – это естественный страх, который испытывают все первобытные люди перед силами природы. Однако вскоре выяснилось, что это не так. На второй день моего пребывания в Колд-Харбор в городке появился отец Брисбуа, Заметив меня в церкви среди прихожан, он прислал ко мне мальчика-слугу с просьбой задержаться после проповеди. Когда церковь опустела, я подошел к священнику. Узнав, что я приехал расследовать случаи исчезновения людей, он очень удивился, когда услышал от меня, что родители исчезнувших детей сообщили об их возвращении. «Видимо, они поняли», — добавил священник, — «что я о чем-то догадываюсь» и решили не допускать никаких расследований. Но вы-то понимаете, что дети так и не вернулись? Я сказал, что все понимаю, и спросил его мнение по поводу загадочных исчезновений. Реакция священника меня удивила. «Я ничего не могу вам сказать, потому что вы все равно мне не поверите», — ответил он. «Но скажите, вы были в лесу? Например, там, где проходит старая дорога Аласси? Узнав, что нет, он сказал. В таком случае ступайте в лес и разыщите алтари. Когда найдете, возвращайтесь и скажите, что вы об этом думаете. Я пробуду в городе еще два дня. Больше он ничего не сказал. Чувствуя, что в лесу, возможно, кроется разгадка всей тайны, я немедленно отправился по дороге Алласи, не забыв прикинуть, сколько часов осталось до наступления темноты. Я уходил все глубже в девственный лес где попадаются огромные и очень старые деревья. Вскоре я обнаружил на снегу две едва заметные клей. Кто-то явно пытался их замести, и я почувствовал, что напал на верный след. Идя по следам, я наконец увидел те самые сооружения, которые отец Брисбоа называл алтарями. Это были сложенные из камней круги. Снег вокруг них был хорошо утоптан. Таким было мое первое впечатление. Когда же я присмотрелся, то увидел, что снег был не просто утоптан. Он был гладким, как стекло, хотя и не скользким. Кроме того, на снегу виднелись следы не только людей. В центре кругов снег был мягким, как пух. Круги были довольно большими, не менее 70 футов в диаметре. Между собой они были соединены кое-как выложенными цепочками белых камней осколками какой-то полупрозрачной горной породы, совершенно мне неизвестной. Когда я протянул руку, чтобы потрогать один из этих осколков, то внезапно ощутил сильный электрический разряд. Прибавьте к этому тот факт, что камни выглядели очень древними и на ощупь казались ледяными. И вы поймете, с каким изумлением я разглядывал странное святилище. Кругов было три. Все недалеко друг от друга. Хорошенько рассмотрев их снаружи, я вошел в центр одного из них, где снег был, как я уже писал, невероятно мягок. Здесь я увидел совсем другие следы. Постояв над ними в глубокой задумчивости, я вдруг почувствовал, что начинаю кое-что понимать. Опустившись на колени, я принялся внимательно разглядывать снег. Все было вполне очевидно. Следы были оставлены человеком, причем белым, поскольку индейцы носят другую обувь и были схожи со следами Андрея Люка. Вполне возможно, что их оставил сам Люка. Однако самым невероятным мне показалось то, что следов не было за пределами круга, словно человек оказался в круге, не входя в него извне. Передо мной на мягком снегу виднелись четкие отпечатки ног. Но как же человек попал в круг? Впечатление было такое, что он попал в него сверху, словно его туда сбросили. Человек поднялся и хотел выйти из круга, затем остановился и повернул назад. После этого он начал ходить по кругу, все быстрее и быстрее, потом побежал, и вдруг, когда он находился в самом центре круга, он исчез, вернее, исчезли его следы. Я не мог ошибиться, поскольку если предыдущие отпечатки были слегка припорошены снегом, то следы в центре круга были совсем четкими. Значит, к этому времени снегопад уже прекратился. Я внимательно разглядывал снег, как вдруг у меня возникло ощущение, что за мной наблюдают. Я быстро огляделся по сторонам, но никого не заметил. Тем не менее, ощущение слежки стало сильнее. Мне уже было не по себе. Я начал ощущать приближение опасности, исходившей от странных каменных кругов и глухой чащи. Быстро закончив осмотр, я поспешил уйти в лес. Внезапно я наткнулся на остатки нескольких огромных кострищ и сразу вспомнил поверье местных индейцев. И следы люка в самом центре каменного круга, и его исчезновение, и эти кострища – все это были звенья одной цепи. Вспомнил я и рассказы об отплесках костров, которые несколько лет назад видели путники, идущие по дороге Аласи. Я принялся внимательно рассматривать залу, хотя в наступающих сумерках это было уже затруднительно, и установил, что в огне костра сжигали только сосновые ветви. Вскоре стало совсем темно. Небо заволокли тучи, тихо посыпались первые снежинки. Приближалось вьюга. И это было очень странно, поскольку только что на небе не было ни облачка. И все же постепенно все эти непонятные явления начинали складываться в одну четкую картину. Все это время я был по-прежнему уверен, что кто-то следит за каждым моим шагом. И потому решил действовать так, чтобы застать наблюдателя врасплох. Кострища находились за каменными кругами, и я быстро повернулся, чтобы оказаться к ним лицом. Как я уже говорил, быстро темнело, шел снег. И все же кое-что я увидел. Внезапно над алтарями повисло снежное облако, Похоже на бесформенную снежную глыбу. И это не было скоплением гонимых ветром снежинок, хотя снежинки действительно кружились вокруг него. И цвет у него был не белый, а какой-то зелено-голубой, переходящий в пурпурный. Возможно, это было игрой света, ведь наступали сумерки. Должен подчеркнуть, что в ту минуту я не ощущал ничего необычного, поскольку уже не раз с приближением темноты наблюдал разные явления, связанные с игрой света. Я внимательно вглядывался в снежное облако и вдруг заметил, что его верхняя часть движется независимо от нижней. Пока я стоял изумленно, разглядывая странное явление, облако начало бледнеть, словно растворяясь в снежном вихре, и наконец исчезло совсем. И тут я испугался, решив, что меня окружило снежное существо, окутав падающим снегом. Впервые в жизни я боялся леса, темноты и тихо падающего снега. Я повернулся и бросился бежать, но прежде успел заметить. Там, где только что кружился снежный вихрь, горели чьи-то зеленые глаза, вспыхивая над алтарями, словно звезды. Не стыжусь признаться, что бежал я так, словно за мной гналась стая волков. Не помню, где я выбрался на дорогу Аласи где было немного светлее, не помню, когда я остановился. Я оглянулся на лес, стояла тишина, падал густой снег и больше ничего. Я все еще был сильно напуган. Мне даже казалось, что сквозь шуршание снега я слышу чей-то свистящий шепот, призывающий меня вернуться к алтарям. Призыв этот был так силен и отчетлив, что в первый момент я едва не повернул назад, в глухой и темный лес. Наконец, справившись с собой, я встряхнулся и побежал по дороге в сторону Колд-Харбор. Я направился прямиком к дому доктора Телфера, где остановился отец Брисбуа. От моего дикого и жуткого вида священник не на шутку перепугался, а доктор Телфер тут же предложил мне принять успокоительное, от которого я отказался. Я сразу рассказал им, что видел в лесу. Судя по выражению лица священника, Это его не удивило. Доктор же ясно дал мне понять, что считает меня жертвой галлюцинаций, вполне обычных в это время суток. Однако отец Брисбуа с ним не согласился. Он сказал, что мне удалось проникнуть за завесу, которую редко кто видит, что я не стал жертвой галлюцинаций, а получил фактическое доказательство существования призрачного мира, о котором большинство людей и не догадывается. Он спросил, знаю ли я, что индейцы имеют очень древнее происхождение, возможно, азиатское. Я ответил, что знаю. Тогда он начал что-то говорить о древних богах, которые существовали еще до появления человечества. Я спросил, кого он называет древними богами. Священник ответил так. Существуют глубоко запрятанные, тайные каналы, по которым в наш мир проникают сведения о пришельцах из иных миров. В качестве примера я могу назвать хастура невыразимого и его мерзкое порождение. Я заметил, что это всего лишь легенда. Священник сказал, да, но не забывайте, что все легенды основаны на реальности, даже если она и относится к древнейшим векам, о которых человечество давно позабыло. Злобный хастур, когда-то призвавший к себе духов всех стихий, а затем подчинивший их своей воле, это одна из тех легенд а покровитель стихий, которым до сих пор поклоняются в самых глухих уголках земли. Один из них – это повелитель воздуха, оседлавший ветер. Другой – Итакуа, повелитель белого безмолвия, бог, у которого нет тотемов. В конце концов, разве у нас, христиан, нет библейского мифа о борьбе сил добра и зла в лице Господа нашего и слуг сатаны? Мне очень хотелось возразить священнику, поспорить с ним, но я не мог. В памяти всплывали каменные круги, глухой лес вокруг Колд-Харбор. И я промолчал. Я промолчал еще и потому, что от одного индейца уже слышал имя только что произнесенное священником. Итаква. Видя, куда клонит священник, я заметил. Вы хотите сказать, что местные индейцы поклоняются существу по имени Итаква и приносят ему в жертву своих детей? «А что же тогда случилось с Люка? кто такой этот Итакуа?» «Да, именно это я и хочу сказать», ответил священник. «Только так можно объяснить исчезновение детей». Что же касается Люка, то он, как известно, был крайне непопулярен среди местного населения, вечно задирал индейцев и однажды крупно повздурил с ними на лесной опушке. Это случилось за несколько дней до его исчезновения. «А вот кто такой Итакуа?» Этого я вам сказать не могу. Существует поверье, что смотреть на него могут только те, кто ему поклоняется. Для чужака взглянуть на него – значит умереть. Что вы видели над алтарями? Кто наблюдал за вами из леса? Итак, кого вы видели? Духа воды, ветра или белого безмолвия? Снежную тварь. Но, Господи Боже, человеческие жертвы! Воскликнул я. «Скажите, кого-нибудь из этих детей нашли?» «Я похоронил троих», – задумчиво ответил священник. «Их нашли в снегу, недалеко отсюда. Их тела окутывал пушистый снег, белый, словно саван. Они были холодны, как лед, хотя двое еще дышали. Они умерли чуть позднее». «Я не знал, что сказать. Если бы мне рассказали об этом вчера, я бы только посмеялся, как и предполагал отец Брисбова. Однако после того, что я видел в лесу, это тварь, которая даже отдаленно не напоминала человека. Поймите, я так и не понял, кого отец Брисбова называл повелителем белого безмолвия, а индейцы называли и его. Но я действительно что-то видел. В эту минуту в дом прибежал индейц-посыльный и с порога крикнул, что нашли тело Андрей Люка и что доктора просят срочно его осмотреть. Мы побежали за индейцем. Возле меховой лавки толпились люди, разглядывая лежащий на земле большой снежный ком. Однако это был не ком. Это было тело Анри Люка, холодное, как камни в лесу, плотно облепленное снегом, словно завернутое в кокон. Я пишу «в кокон», потому что это действительно был кокон. Тело было завернуто во что-то, напоминающее тончайшую, чудную кисею, ослепительно белую, отливающую голубым и зеленым. Когда мы начали счищать с тела снег, мы словно снимали с него хрупкую белую паутину. И вот, когда был снят последний слой, мы обнаружили, что Анри Люка жив. Доктор Телфер не верил собственным глазам, хотя у него уже было два похожих случая. Тело было таким холодным что мы не могли до него дотронуться. И все же прощупывалось слабое, едва ощутимое биение сердца. Когда мы перетащили Люка в дом, он начал дышать. Сердце забилось сильнее. Этого не может быть, сказал доктор. Но такое случается. И все же он умирает. В этом нет никакого сомнения. Надеюсь, он успеет прийти в себя, сказал священник. Но доктор только покачал головой. «Это невозможно», — сказал он. И вдруг Люка заговорил, словно в бреду. Сначала он издавал какие-то низкие, нечленораздельные звуки, будто пел. Затем мы смогли различить отдельные слова и, наконец, целые фразы. Я и священник начали их записывать. Ниже привожу свои записи. «О, мягкий чудный снег! Итак, возьми мое тело, пусть унесет меня повелитель снегов». Пусть великий Бог белого безмолвия положит меня к ногам великого. Хастур, Адорамусте, Адорамусте, как мягок снег, как баюкает ветер, как сладко пахнет лотосом. О, Итакуа, лети к Хастуру! И дальше в том же духе, одна бессмыслица. должен сказать, что мне, как и всем, было доподлинно известно, что Люка никогда в жизни не изучал латынь. Что же касается Хастура, которого Люка упомянул вскоре после отца Брисбола, то тут я не знаю, что и сказать. Вот так, слушая бессвязное бормотание Люка, мы смогли в какой-то степени раскрыть тайну его исчезновения. Очевидно, в ту ночь, когда началась снежная буря, он вышел из своей хижины, привлеченной звуками какой-то неземной музыки и страстным шепотом, звучавшим из темноты. Люка открыл дверь и выглянул наружу. Никого не увидев, он вышел из хижины. Осмелюсь предположить, что кто-то его просто загипнотизировал, хотя это кажется маловероятным. Здесь его и схватил кто-то, налетевший сверху, как говорил Люка, описывая его как ветер со снегом. Больше он ничего не помнит. Очнулся он в лесу в центре каменного круга. Он видел огромные костры, горящие в лесу, индейцев, распростершихся ниц перед алтарями, И некое облако дыма, переливающееся зеленым и пурпурным цветом, с горящими глазами. Неужели это было то самое облако, которое видел и я? Немного повисев в воздухе, снежная тварь начала снижаться. Все это время раздавалась музыка. Внезапно Люка стало очень холодно. Он хотел выбежать из круга, но не смог. Чья-то невидимая рука держала его, не давая уйти. Он страшно испугался и принялся бегать по кругу. А затем побежал через его центр. И тут какая-то неведомая сила оторвала его от земли, подняла в воздух и его окутало мягкое, шуршащее снежное облако. Он снова услышал музыку и пение. А затем, откуда-то далеко, с земли, послышалось жуткое завывание. После этого он потерял сознание. Что было дальше, я так и не понял. Кажется, Люка куда-то потащили. То ли глубоко под землю, то ли наоборот, высоко в небо. Из его сбивчивых слов мы поняли, что он побывал на другой планете. Что, как вы понимаете, совершенно невозможно. Люка все время повторял имя Хастур. А иногда имена и других богов. Ктулху, Йоксатот, Лойгор и прочее. И что-то бормотал о проклятой земле, где живет народ Чо-Чо. Потом он начал говорить о каком-то наказании, которое он якобы на себя навлек. При этих словах отец Брисбуа явно смутился и принялся отворить молитву. Люка умер через три часа, так и не приходя в сознание. Хотя доктор уверял, что состояние больного вполне удовлетворительно, если не считать того, что его тело оставалось холодным, и он никого не узнавал. Опасаясь сделать собственные выводы, я изложил только факты. В конце концов, они говорят больше, чем любые слова. Поскольку у меня нет никаких доказательств того, что индейцы занимались в лесу чем-то противозаконным, мне не в чем их обвинить. Однако то, что с Люка произошло нечто немыслимо страшное, возможно из-за его постоянных ссор и препирательств с индейцами, это бесспорно. Как он попал в лес, а потом туда, где было обнаружено его тело, можно объяснить только в том случае, если поверить в эту ужасную историю. Полагаю, что в сложившейся ситуации следовало бы немедленно уничтожить чудовищные индейские алтари и настрого запретить индейцам в Голд-Харбор и прилегающих территорий совершать в лесу свои обряды. Я уже заказал партию динамита и прошу вашего разрешения приступить к делу. Немного позднее. Я только что узнал, что в лес направилась большая группа индейцев. Очевидно, планируется очередной ритуал возле алтарей. Несмотря на странное чувство, мне все время кажется, что за мной кто-то наблюдает. Я помню, в чем состоит мой долг. Как только отправлю это письмо, я немедленно пойду за ними в лес. Это полный текст последнего отчета констебля Френча. Я получил его 5 марта. В тот же день я послал ему телеграмму с приказом начать подготовку уничтожения алтарей а также сажать под арест каждого индейца, подозреваемого в совершении странных обрядов. После этого я был вынужден надолго покинуть место расположения дивизии. Когда я вернулся, то получил письмо от доктора Телфера, в котором говорилось, что констабль Френч исчез, так не успев получить мою телеграмму. Позже я выяснил, что он исчез в ту ночь, когда отправил мне свой отчет. В ту самую ночь, когда индейцы начали вновь совершать обряды поклонения в лесу Недалеко от дороги Аласси. Я немедленно послал в Колд Харбор констебля Роберта Консидайна, а через 24 часа выехал туда сам. Первым делом я сделал то, что велел сделать Френчу, а именно с помощью динамита взорвал алтари. После этого я занялся поисками исчезнувшего констебля, однако ничего не обнаружил. Френч исчез, словно его поглотила земля. Но поглотила его не земля. В ночь на 7 мая, во время сильной вьюги, в глубоком сугробе недалеко от дома доктора Телфера, было найдено тело констебля Френча. Осмотр показал, что тело сброшено с большой высоты. Кроме того, оно было завернуто в несколько тонких снежных слоев, с виду напоминавших кисею. Смерть от переохлаждения, какая насмешка, какая бессмыслица, Как мало говорят эти слова о невероятном зле, что притаилось за таинственной завесой. Теперь я знаю, чего боялся констебль Френч. О чем он подозревал, не решаясь говорить вслух. Ибо две ночи подряд за окном дома доктора Телфера я видел огромное бесформенное скопление снега, возвышающееся до самого неба, чудовищную снежную массу, в глубине которой можно было различить пару немигающих холодных зеленых глаз. Ходят слухи, что индейцы вновь собираются пойти в лес к своим проклятым алтарям. Этого нельзя допустить. Если же они будут упорствовать, я прикажу солдатам выгнать их из города и рассеять по разным провинциям. Я в корне пресеку их чудовищные обряды. Как известно, Джон Делхаузи не сдержал своего обещания. Ночью он исчез и был найден через три дня в том же состоянии, что констебль Френч и Анри Люка, завернутым в несколько слоев плотного снега, сверкающего и переливающегося в лунном свете. Таков был конец тех, кто навлек на себя гнев Итакуа, снежной твари, повелителя белого безмолвия. Индейцев, поклоняющихся снежному божеству, действительно рассеяли по нескольким провинциям, а лес, протянувшийся вдоль старой дороги Аласи, объявили запретной зоной. И все-таки придет время. Однажды, когда на лесную чащу опустится ночь, они соберутся вновь, чтобы бормотать свои молитвы и низко кланяться, и приносить детей и врагов в жертву своему божеству, и произносить те же слова, что когда-то шептал Люка. «Итакуа, возьми мое тело, Итаква.